Глава двадцатая Эта новость очень удивила меня. И не только меня. Рядом со мной оказался Макс, который использовал силу своего меча, чтобы создать вокруг себя поле из небольших крутящихся призрачных лезвий. Они перемалывали каждого мертвяка, который пытался схомячить мага. Ковалёв всё слышал и застыл в недоумении. Ему было тяжело держать этот символический купол, и он надеялся, что я помогу ему, что я и сделал. Раскинул антимагический купол в стороны. И вот уже Макс под моей защитой. Такая нагрузка сказалась на расходе маны, но другого варианта не было. «Какой же ты урод!» — воскликнул Макс, обращаясь к Павлу и поудобнее перехватывая меч. «Хочешь отмазать братца?» «Никто его не транит!» — процедил Павел. «Только попробуйте!» Без надежды, что запись получится, я включил диктофон. Все-таки фон над кладбищем немного искажал наши голоса. Но прежде чем прекратить это, следует собрать доказательства. Павел снял наушники, поэтому никто его не слышал, кроме нас с Максом. Поверят ли в то, что один из членов команды встал на сторону сумасшедшего некроманта? «Юдащев за такой конфликт, причем во время серьезного вызова, может и всю команду распустить. Поэтому я надеялся лишь на то, что звук запишется нормально. Мы должны прекратить это», — холодно произнес я. «Это восстание мертвецов, ты понимаешь? неважно кто он тебе, сват или брат. Он преступник, которого надо остановить». «Ты меня услышал, стажер!» — заскрежетал Павел. Он также расходовал ману, держа впереди себя свою трость. С нее выплескивалась темная энергия, растекаясь вокруг него в виде купола. И я понимал, что долго тот не выдержит. — Что у вас происходит? Мать вашу! — между тем рычал Палыч, постоянно прерываясь. — Немедленно нашествие! В итоге связь в наушниках оборвалась полностью, лишь зловещее тихое шипение на фоне. Я старался не смотреть вокруг. Понятно, что множество мертвецов пыталось прорвать мой антимагический купол. Некоторых он останавливал на подходе, превращая в груду истлевших останков. Более сильные мертвяки подходили ближе и пытались даже пролезть внутрь защищенного пространства, чтобы добраться до нас. Были и очень сильные. Явно в прошлом мощная магия, сохранившая даже после смерти некую остаточную энергию. Эти пытались прорвать нейтрализующую защиту, орудуя голыми руками. Я не забывал латать возникающие дыры и в то же время мрачно смотрел на Павла. — Раз ты не понимаешь, что происходит, значит, тебя придется задержать, — процедил я. И Павел усмехнулся. «Попробуй, стажер!» Он, побледневший и кое-как стоявший на ногах, направил на меня свою трость. «Я помогу, сыне!» — пробормотал Макс. «Можешь на меня рассчитывать!» «Мне не нужна помощь. Я с этим уродом справлюсь сам. Но раз он так хочет, я не против». Я лишь кивнул в ответ, и готовясь к рывку. «Впервые такое делал?» Не сбить купол и резко переместиться в сторону казалось нереальным. Но другого выхода не было. В районе внутреннего кармана меня обожгло, в буквальном смысле. Там лежала та коробочка со странным артефактом от Вяземского. И я пока не понимал, что происходит. Возможно, он, как и говорил мне коллекционер, готов мне помочь. Я перешел ментальную грань, входя в область предельной концентрации. Моя новопульсировала, будто вулкан, готовый взорваться в любой момент и извергнуть из себя поток лавы. «Не отставай!» — обратился я к Максу, и мой голос прозвучал настолько глухо и искаженно, что я не узнал его. Не знаю, что мне ответил Макс, надеюсь что он меня услышал. Я рванул вперед, преодолевая те десять метров, что отделяли меня от Павла и его братца. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди от перегрузки, но я все контролировал. Теперь я оказался в метре от Павла, который зашипел, пытаясь меня достать своей тростью. Я оскалился. Нет, он опять не успевает. Мой напор его озадачил и сбил с толку. Пользуясь легким замешательством, я создал вокруг Павла серебряный пузырь антимагии, но активная энергия была направлена внутрь, тем самым лишая возможности мага к ответной реакции. Трость Павла мгновенно потухла, а вместе с ней и его защитный купол. Глаза некроманта лихорадочно и злобно заблестели. — Что ты сделал? Тварь ты паршивая! Ты подогнешь, сволочь! Подогнешь! Он кинулся в мою сторону и готовился нанести удар. Я был готов его встретить, но Макс меня опередил, ударив его хуком справа. Павел рухнул как подкошенный. Он давно заслуживал этого, — пробормотал Макс, вновь поднимая меч и оглядываясь. Он искал некроманта, как и я, но этой сволочи на месте не оказалось. Некра я увидел, когда Хрум все-таки вырвался из тактического ранца. Он втопил в сторону Кладбищенской ограды, туда, где стоял большой бак с водой, и я увидел нашу цель. — Где он? Надо его срочно найти! — услышал я голос Макса и направился к баку. Хром бежал вперед, никуда не сворачивая, и даже уворачиваться не пытался. Он начал грохотать, и в эти моменты молнии расплескивались веером, расчищая ему путь к новому укрытию некроманта. Мертвяки рассыпались после ударов молнии, будто тряпичные куклы, причем каждая молния поражала трех-четырех восставших, не меньше. Хрум буквально прорубал тоннель в толпе мертвяков, но я не спешил убирать антимагический купол. На смену упавшим приходила новая смена, и проход моментально заполнялся свежими мертвяками, которые принялись активней атаковать мою защиту. Некромант чувствовал. что мы рядом, и всеми силами пытался нас остановить. Через пару минут я обошел водяной бак и нашел этого ублюдка. «Вы все сдохнете, твари!» — пропищал он, пытаясь раскинуть руки в стороны. Но кто же ему даст это сделать? Я заключил его в такой же пузырь, как и Павла, и ровно в этот момент все прекратилось. Точнее, каждый из восставших мертвецов повернулся и направился к своей могиле, закапываясь обратно. Через пять минут лишь свежие земляные холмы и перевернутые кресты с памятниками напоминали о творящемся здесь безумии. Продолжая контролировать Павла и его братца, я убрал свой антимагический купол и тот, который защищал остальную команду. И будто огромный многотонный груз убрали с моих плеч. Я вздохнул полной грудью, довольно улыбнувшись. Хрум подбежал ко мне и прижался к ногам. «Иди ко мне, дружок!» Я поднял его на руки, бережно прижимая к груди. «Ты очень крутой ежик! Самый крутой из всех крутых питомцев!» Хрум прекрасно понимал меня. Я это чувствовал. О да, теперь я чувствовал его настроение и уже видел между нами чёткую связь, которая даже слегка поблёскивала. Эта битва очень сильно повлияла на его развитие, да и я чувствовал, как стал сильнее. Это было похоже на то, как выходишь после качалки, уставший, но испытывающий эйфорию и силу своего тела. Вот то же самое, но в магическом плане. Затем нас обступили члены команды. Лиза всех перенесла при помощи портала. Девушки были в шоке, не понимая, что происходит. Даниил занимался своей работой, находясь в поисках предполагаемых жертв после восстания мертвецов. Эмпату было не до этого, он был сосредоточен на одной точке. «Можем выдыхать, я взял некроманта, миссия выполнена», — обратился я ко всем. «Отпустите его, гады!» Между тем скрижетал Павел. «Этот парень ни в чем не виноват. Просто отпустите его!» на меня напали мертвые. Я спрятался?» — всхлипывал тот злодей. «Сам не понимаю, почему меня схватили?» «Не верьте ему», — отрезал я. «После того, как я накинул на эту сволочь антимагию, все прекратилось». «Офигеть!» — выдохнула Лиза. «Я просто в шоке. стажёр выполнил задание в одиночку. И Паша...» «Ты правда защищаешь некроманта?» «Именно так. Он даже настаивал, чтобы его отпустили. Я свидетель», — подтвердил мои слова помрачневший Макс. «Стажёр, ну ты, конечно, дал жару», — удивленно обратился ко мне Иван. «Ты всех спас, получается, и некроманта поймал». «Он поймал непричастного к оживлению мёртвых. Его надо отпустить», — не унимался Павел. «Ты чего мелешь «Какого чёрта мы должны его отпускать, а?» Софья зарычала на Павла, словно тигрица. «Говори!» «Да потому что он брат Павла», — сухо резюмировал я. «Чушь!» — выдавил Павел, вытаращив на меня красные глаза. «Это полная чушь! Вы взяли не того, стажёр хочет всех обмануть!» «Но я же всё записал!» Показал я ему телефон, широко улыбнувшись. «Весь наш разговор вот здесь!» ах ты сукин сын зарачал павел и рванулся ко мне теперь некроманта остановил иван вскинув в его сторону стальную руку павла подняла над землей он перевернулся в воздухе роняя свою трость отпусти придурок!» — закричал он ты ни хрена не понимаешь все понял паша горько усмехнулся иван «Сколько я тебе шансов давал, но ты неисправим». А этот поступок показал, насколько ты превратился в морального урода. «Он моя кровь!» — скрипнул зубами Павел на ходе баланса, зависая в метре над землей. «Ты знаешь, что такое родня? Ну да, твоих родных сожрали монстры. Куда тебе понять?» «Бесчувственный кусок дерьма!» «Сука!» — тихо выдохнул Иван. и сделал два шага к Павлу, резко опуская его на землю. — Ну вот, так бы сразу. Теперь скажи стажеру, чтобы убрал... — пробормотал Павел, поднимая трость земли и выпрямляясь. Иван ударил смачно с оттяжечкой. Стальная рука врезалась некроманту в нос, и раздался громкий хруст. Павел лишь крякнул и опрокинулся на спину. Отключился он еще до падения. «Готов!» — довольно прокомментировал Макс. «Вот же тварь такая!» — сказала Анна. «Я даже не думал, что Павел так изменился!» «Вы еще пожалеете!» — пропищал некромант в сторонке. «Я запомнил каждого из вас!» «Заткнись, а то и тебе достанется!» — рыкнул на него Иван, и тот замолчал, пряча голову в плечи. «Да Паша и был таким уродом, просто тщательно это скрывал!» — тихо вставила Лиза. «Все-таки надо подлечить Павла», — высказала Анна, посматривая в сторону валяющегося на земле Кандинского. «Вот еще чего», — хмыкнула Софья. «Пусть помучается». «Это неправильно. Надо хотя бы остановить кровь», — ответила Аня. «Больше он не заслуживает». Целительница выполнила свою работу, а затем Даниил пришел в себя. «Я нашел трех пострадавших», — сказал он. «Ань, им требуется помощь». «Где они?» — спросила Анна. «В небольшом доме слева от кладбища, вон он!» Даниил показал пальцем в сторону серой коробки, которая маячила на фоне рощицы. «Делаю портал!» — сухо произнесла Лиза и отошла в сторону, формируя зеркало перехода. После того, как Даниил, Лиза и Анна исчезли в переходе, появились секретники. Позади нас затрещало молниями пространство, которое образовали сияющий овал. Из него выскочили пятеро в форме. Среди них находились Олег и Алексей. «Отличная работа!» — радостно воскликнул Олег. «Мы напишем вашу контору отличный отзыв». Я покосился на Павла, который пошевелился и пытался подняться. «Я смотрю, в команде возникло недопонимание», — поинтересовался Алексей. «Что у вас там происходит, черт вас, дери!» — услышал я из наушников крик Палыча. «Может кто-нибудь мне объяснить?» Санек... — Держи, — протянул мне Иван смартфон. — Я уже набрал Павловича. Ты, как никто другой, можешь доступно рассказать все, что случилось. Я кивнул, принимая телефон и услышав рычащий голос нашего босса из динамика. — Да, семён Павлович, — вздохнул я, отходя в сторону. — Я сейчас все объясню. — Да уж потрудись, — выдавил палыч А то мне тут Иван сообщил, что произошла стычка между Павлом и командой. — И жив, и здоров. — Почти здоров, — ответил я, и вкратце рассказал о своем прорыве и разговоре с Павлом. — Это же... это произвол! — удивленно произнес палыч Как он посмел такое совершить, даже если поймали родственника? — Вот у него и спросите, — ответил я. — Пусть забирают его в участок, — буркнул палыч Там с ним побеседую. — То есть сдать обоих полиции? — уточнил я. — Ты меня услышал, Александр. Раздраженно ответил Палыч. «Именно это я тебе и говорю. Пусть посидит вместе со своим братом, подумает». На этом наш разговор был окончен. Палыч отключился, а я вернулся к своему отряду. В это время полиция паковала некроманта, и я передал секретникам, что нужно забрать еще одного. «Вашего сотрудника?» — удивился Олег. «Зачем?» «Приказ нашего начальства», — ответил я. «Объяснение наш босс предоставит позже». «Этого не забудьте!» Алексей махнул полицейским в сторону Павла. Двое подскочили, накидывая на шею Павла антимагический обруч и вырывая из его рук артефактную трость. «Вы еще пожалеете!» процедил Павел, лицо которого опухло. Оно раздуло раза в два. «Каждый из вас потом вспомнит этот момент!» «Ты говори да не заговаривайся, умник!» мрачно ответил Иван. «Я же могу и посильнее тебе врезать, конченые твари!» — выпалил Павел, злобно таращившись в нашу сторону. «А ну, вперёд!» — подтолкнул его полицейский и повёл в сторону подъехавшей патрульной машины. Перебросившись ещё парой слов с секретниками, мы дождались Анну, Лизу и Даниила, которые сообщили, что скорая забрала трёх пострадавших. Анна сделала все, что от нее требовалось, но их следует еще немного подлечить. Мы погрузились в фургон и поехали в сторону центра. «И что с теми бедолагами произошло?» — спросила софия «На них напали мертвяки», — ответила Анна. «У женщины укус, от которого началось воспаление. Я успела вмешаться и убрала заражение». «Пришлось искать твою чудо-палочку», — тревожно улыбнулся Даниил. «Да, пришлось подпитываться», — ответила Анна. «А с остальными что?» — спросил я. «Второй старичок, ему устало плохо с сердцем», — продолжила Анна. «Я восстановила кардиоритмы, и ему сразу полегчало. А третий подросток, у него был сильнейший испуг. Пришлось мне подключиться», — хмыкнул Даниил. После того, как мы вернулись в зал ожидания, палач выразил благодарность за отличную работу, несмотря на конфликт во время задания. К тому же, мне персонально выразил свою признательность и оценил мои старания на «отлично». «Что будет с Павлом, Семен Павлович?» — спросила у него Лиза. «Я собираюсь в участок поговорю с ним», — сухо ответил Палыч. «В любом случае, строгие выговоры — крупный штраф, возможно, увольнение. Но это уже не мне решать. Высшее руководство уже в курсе, будет собираться комиссия, она и определит его судьбу». Больше никаких вопросов не возникало. Поэтому Палыч, объявив, что сегодня вечером будет выплачен аванс, отключился. До вечера мы находились в зале ожидания. После сложного вызова нас никто не дергал. Удивительно, что даже Юдащев странно прийти, пытаясь найти хоть какое-то нарушение. Отчасти на его рвение повлиял отзыв секретников. Как мы узнали из общего рабочего чата, они восторгались нашей работой. Даже прочитали хвалебные слова в наш адрес, которые опубликовал отдел канцелярии. Хотя не думаю, что это остановило бы старшего руководителя. Скорее всего, причина тут в другом. Но я не собирался плодить версии, переключаясь на разговор с коллективом. До того, как идти в раздевалку, женский коллектив предложил почаевничать. устроившись за столиком в перекусочной сотрудники продолжили восторгаться моей работой особенно после красочного рассказа макса о том как мы добирались до укрытия некроманта саша ты большой молодец и настоящий герой улыбнулась анна я уже говорила тебе это а теперь утверждаю да Санёк», — показал уровень одобрительно ответил иван я рад что ты в нашей команде дружище очень чатко сработал Поддержал его Макс дружески хлопнув меня по плечу. «Красавчик!» «Я присоединяюсь к мнению ребят», — улыбнулась Софья. «Сашка молодец». «Я тоже хотела бы сказать», — сказала Лиза. «Саш, я очень рада, что ты с нами. Главное, чтобы к тебе не прицепился кто-либо из высшего руководства. Юдащев в том числе. А то по отчету ведь ты один добрался до некроманта и поймал его. И это во время активной фазы оживления мёртвых». Лиза поёжилась. «Как вспомню, когда на тебя кидались эти твари!» «Антимаги не такое могут!» — довольно улыбнулся я. «Благодарю за поздравление, но и талисман нашего отряда проявил себя». Я погладил Хрума, который расположился прямо на столике, недоверчиво принюхиваясь к печенью. «Хрум, иди ко мне, дорогой!» — подняла его на руки Софья, пригладив сложенные иголки. «Ты отличный ёжик и очень боевой!» «Супер-ёж!» — воскликнул Макс, выставив руку вверх. супер и супер-ёж спешат на помощь!» «Александр, зайди ко мне!» Ожил динамик под потолком. «Есть к тебе срочный разговор!» «Хорошо, Семен Павлович!» — отозвался я. «Сейчас подойду!» «Ох, началось!» — вздохнула Анна. «Наверное, там и этот неприятный тип, Юдащев!» «Всё хорошо, прорвемся!» Подмигнул я всем, собираясь на выход, и Хрум зафурчал, посматривая на меня. «А ты, дружище, лучше побудь здесь, меня там никто не съест». «И может», — хохотнул Макс мне вслед. «Даже и не поперхнется. Держим кулаки за тебя, Санек». Я махнул в ответ, затем добрался до кабинета босса. «Присаживайся», — показал мне Палыч на кресло устало. «Много времени это не займет». Больше никого в кабинете не было, отчего смело можно было утверждать, что выговора и строгих речей от босса не ожидается. Но тогда в чём срочность этого разговора? Усевшись за стол и встретившись со взглядом Палыча, я понял, что босс слегка волнуется. — Твоя стажировка окончена, Александр. — тихо произнес он. — Я готов дать итоговую обратную связь по поводу твоей полноценной работы в команде.